Майк сразу направился к их столику. Он по-прежнему стригся коротко, как в армии, и его рыжий ежик отлично смотрелся на голове и соответствовал телу, набравшему некоторый вес. На брюках была безупречная стрелка, как всегда, а рубашка от ее белизны можно было просто ослепнуть. — Тебя отставили от патрулирования улиц? — спросил он. «Они разве не понимают, что от тебя будут одни неприятности?» Не слишком смешно, но Майк всегда пытался шутить, хоть и неудачно. «Они иногда выпускают коня из конюшни», — ответил Сэм. «Как дела, приятель?» Майк ответил, что продает меховые изделия в магазине своего дяди в стае Висенте. Примечание «Стая Висент», пригород Нью-Йорка, назван так в честь последнего губернатора голландской колонии Новой Нидерланды, в состав которой входил остров Манхэттен. Конец примечания. Изи вполне мог быть «сет-цеком» из комиксов, такой уж он был неуклюжий. Примечание «сет-цек», буквально «грустный мешок», персонаж американских комиксов, популярный во время Второй мировой войны, неуклюжий и неловкий солдат. Конец примечания. Он поглядел на заголовок газеты, которую Сэм все еще держал в левой руке, и сказал, «Только не говори мне, что ты читаешь этот кусок туалетной бумаги». Сэм пожал плечами и не стал ничего объяснять. У Изи сморщилось лицо. Он сказал Майко, «Давай, сделаем заказ, у нас еще дел полно». Заказ им сложили в пакет. Выходя на улицу, Изи бросил на Сэма такой взгляд, который должен был бы того обеспокоить, но необходимое для этого усилие потребовало бы гораздо больше энергии, чем то, которое он уже успел заполучить от проглоченного с кофе кофеина. А вот старина Майк не подвел, он даже сумел пробормотать извини. Сэм сложил газету и положил ее на соседний столик первой полосой вверх, чтобы название стало всем видно – Это был первый раз, когда он читал Daily Worker, газетенку, разрушившую не одну семью и рассорившую многих друзей. Примечание. Daily Worker, американская марксистская газета, выходила с 1924 по 1958 год. Конец примечания. В следующий раз, когда Сэм увиделся с Салли, она рассказала ему, каким сердитым был ее брат после того, как в прошлый раз виделся с Сэмом в заведении Катца. «Это все из-за газеты, которую ты читал», — сообщила она. «Он думает, что я несерьезно настроен насчет тебя, вот в чем дело. Вот пойду и поговорю с ним. Он когда бывает дома?» Ее брат по-прежнему жил с их матерью, правда, они переехали вниз на первый этаж. На следующий день Сэм в обеденный перерыв нажал на кнопку звонка у их двери. Когда Изи открыл дверь, он помолчал и затем сказал «Проваливай отсюда, мне тут грязные комми не нужны». Примечание комми – презрительная кличка коммунистов, конец примечания. Он чуть отклонился влево, и Сэм успел разглядеть что-то желтое, промелькнувшее в щели с дверными петлями, Дверь отворилась пошире, и Изи продемонстрировала ему, что держит в руке свою старую биту для стикбола. «Ей со мной хорошо и безопасно, Изи. Тебе хочется сохранить в целости свои вонючие коленки? Тебе нравится ходить вокруг в своей полицейской форме? Так вот, что я тебе скажу. Продолжай ходить. В том направлении, откуда пришел». Сэм ушел но только из-за матери Изи. Она сидела на зеленом диване перед окном, выходившим на улицу, придерживая риской кружевную занавеску. Салли говорила ему, что врачи поставили ей диагноз нервный срыв. Их отец проживал отдельно от них в отдельной квартирке по соседству, у него теперь была своя жизнь. Седые волосы миссис Джейкобс, Тощими прядками свисали на воротник. Ее рот приобрел форму скобы с опущенными вниз концами. Шесть месяцев спустя Сэм добился перевода в девятый участок. Ему и там предстояло еще некоторое время топтать мостовые, но участок патрулирования был теперь больше. «Если все будет складываться удачно», — сказали ему, «его могут перевести в отдел расследований и даже немного повысить жалования». Он с самого начала дал понять, что очень этого хочет, но понимал, что может пройти целый год, прежде чем это произойдет. Сэм по-прежнему каждый день, направляясь в девятый участок, напевал очередную модную песенку, например, «Молочное небо» или «Узник любви». А когда отправлялся на свидание с Салли в квартирке, которую она сняла вместе с подругой, а подруга на это время уходила погулять, он даже пытался спеть ей до конца времен, как это пел Дик Хаймес. Так он был счастлив. Примечание. Дик Хаймес. Годы жизни. 1918-1980. Аргентинский актер и певец, популярный в 1940-1950-х годах. Конец примечания. Салли заполучила себе работу оператора на телефонной станции. Хотя ей здорово не нравилось то, что она оставляет мать, Ей все же надоело спать на диване, и она хотела хотя бы иногда побыть подальше от больной, нуждающейся в постоянной помощи. Ее квартира находилась всего в 12 кварталах от матери, а с матерью все будет в порядке, поскольку Иззи по-прежнему живет дома. Она часто изображала Сэму телефонных операторов, чтобы его посмешить, и рассказывала всякие интересные истории. Однажды вечером после таких историй он сказал ей – «Если ты не выйдешь за меня замуж, то я стану сущим мальцом-страдальцем». Это было в первый раз, когда он ей такое сказал. «Мальцом-страдальцем?» «Это даже не рифмуется», — ответила она и захлебнулась хохотом. Ему потребовалось сделать свое предложение еще два раза, прежде чем он вынудил ее, наконец, сказать ему «да». Сержант-начальник Сэма вызвал его и сообщил, что... В округе имеется некий крупный негодяй и ракетир по имени Гарри Грос, который взимает дань с владельцев местных магазинов и баров. Если мы его не остановим, то сами не заметим, как он станет мэром, смешно подумал Сэм и даже рассмеялся, но и сам понимал, что это легко может произойти. Сержант также сообщил, что переводит Сэма в отдел расследований. Детективу Брайану Хиршу из отдела расследований требуется больше людей, чтобы взять этого парня. Тебе нужно пройти письменные тесты, а потом, конечно, будет испытательный срок, но ты без труда это пройдешь». Еще он сказал, что Хирш взял Сэма на заметку, когда тот помогал полицейскому под прикрытием при поимке наркодельцов, в которой участвовали люди из двух участков, и Сэм был одним из двоих копов, обеспечивавших прикрытие операции. Хиршу понравилось его умение держать себя в руках, а потом, когда он проверил послужной список Сэма, это ему тоже подошло. Сэм даже не знал, кто такой этот детектив, однако поблагодарил сержанта и выразил свое сожаление по поводу перевода, но когда вышел на улицу, то послал небу воздушный поцелуй. Недели летели быстро, Сэм успешно прошел все тесты, да почему бы и нет, он даже похвастался Салли, и они решили насчет дня свадьбы, она будет осенью. Детектив Хирш облокотился на побитый стол, который даже не был его, он вообще был ничей, просто стол, на который все сваливали свои вещички. Этот человек, который выглядел очень похоже на отца Сэма, и у которого линия волос давно забыла свое прежнее место, а все остальное было так намазано бриллиантином, что блестело и отливалось синим, а светло-карие глазки могли просверлить человека насквозь и обнаружить ложь, которая, как тот наивно полагал, могла вытащить его сухим из воды. Человеку, у которого были ручищи, которые, казалось, принадлежали совсем другому парню, способному выбросить за канаты ринга двоих борцов сразу. «Взятки», — сказал Хирш, — «Слишком у многих наших парней рыльцев в пуху, не знаю, как насчет тебя, но сам-то я вовсе не для того нацепил полицейский значок, чтобы заниматься побочными промыслами и брать денежки у уголовников. Ты на моей стороне?» Сэм легко ответил «да». «Тут есть один гониф, который, скажем так, занимается переубеждением тех, кто сопротивляется Гарри Гроссу». Примечание. «Гонив, идиш и вор, обманщик, мошенник». Конец примечания. Сэм кивнул и уточнил. «Разбивает коленные чашечки, ломает ребра и все такое прочее?» «Ага, кулаками, ножом, пинком, по яйцам», — ответил Хирш. «И точно так же, как Гросс, который сам подобными штучками не занимается, этот парень тоже имеет нескольких горил головорезов «В один прекрасный день эти гады разобьют башку очередному клиенту и Гросс со своими подручными, заработают курс лечения на электрическом стуле. Мне бы хотелось уведомить об этом Гросса, пока он еще не перерос свои штаны. Этот гонив, что работает на Гросса, он всегда носит шарф и шляпу с широкими полями, чтобы скрывать свою поуродованную морду. Стукачи говорят, что это нетрудно заметить, у него морда, как восковая маска». И форма носа каждый день другая. Нынче он прямо Джимми Дюрант, а завтра Тихий океан. Примечание. Дюрант Джимми. Года жизни 1893-1980. Американский пианист, певец и актер-комик. Конец примечания. Погоди. Парень с фальшивым носом? Точно. Он. Тино. Карла Каруза, медленно произнес Сэм. Ты его знаешь? спросил детектив Хирш. Возможно. Нет, только не Тина, черт побери, не тот самый Тина, который зацепился промежностью за колючую проволоку во время начальной боевой подготовки, потому что пытался пролезть под ней брюхом вверх, а не наоборот. Это из-за того, что он был на войне? из-за того, что в тот день в него попал снайпер, или Тина всегда был таким на грани, а Сэм про это и не знал, потому что они все-таки росли порознь, не в непосредственной близости друг от друга. Коп, берущий взятки, — это одно. Но Тина — парень из их района. Ну, не совсем, но, в общем, оттуда. Это причиняло Сэму настоящую боль, словно он сам несет ответственность за этого парня, Словно он сам нес ответственность за то, что произошло на той дороге в Бельгии в зимний день, когда от холода сводило ноги. В тот проклятый день Сэм велел ему прижать к лицу перчатку, пока они не добрались до медиков. Неужели Тина выжил вот для этого? Теперь единственное соображение, которое препятствовало выполнению плана Хирша, состояло в том, что Сэм был знаком с Карузо, Это означало, что ни о каком проникновении в банду под прикрытием не может быть и речи. И тем не менее Сэм готовился к этому делу, когда и если оно будет осуществляться. Он качался, занимался со штангой, бегал кросс, был первым в спортзале, работая с боксерской грушей. Прием рукопашного боя он освоил еще в армии в тренировочном лагере, потом прошел курс ближнего боя в полицейской академии, а еще каждое воскресенье ходил к платному инструктору в Чайна Тауне и по три часа занимался с ним борьбой пакуа, китайским боевым искусством, имитирующим поведение восьми животных. Сам он предпочитал хватки льва и змеи. Его рефлексы и реакции были безупречные, и он быстро поднимался от одного пояса к другому. Однажды субботним утром Салли вытащил его с собой в новый храм на 14-й стрит, в который теперь ходил Изи. Сэм сделал вид, что ему нравится монотонный речитатив Кантера, очень молодой раввин и коротконогие дамы, уверяющие, что он очень красив. Но ему было трудно что-либо слушать, потому что Изи, сидевший на скамье в пяти рядах впереди, очень громко читал молитвы, завывая так, словно у него мозги на бок съехали – Сэм так и не понял, заметил его Изи или нет. Салли по вечерам училась в Сити-колледже, и ей приходилось много заниматься, так что они с Сэмом пообнимались и поцеловались немного в машине, которую она недавно купила, и уже жалела об этом, а потом он отвез ее домой. В воскресенье он поехал автобусом в магазин, где работал Изи, торговал автомобильными шинами. Сэм знал, на какой улице он находится, Парковка была полностью забита до самого входа в магазин, так что ему пришлось пробираться между машинами. Изи был снаружи, расписывался в накладной за доставку новенькой шины, она сейчас была прислонена к его ноге. Когда рассыльно уехал, Изи секунду смотрел вслед его грузовичку, а затем поднял шину, отнес ее к машине, стоявшей в дальнем углу двора, открыл ключом багажник, поднял крышку и засунул шину внутрь. Потом закрыл багажник и снова оглянулся по сторонам. Сэм уже пригнулся, спрятавшись за машинами. На улице было слишком шумно, чтобы разговаривать, нужно было дождаться, когда Изи снова уйдет в магазин. Из гаража вышел один из механиков, как раз в тот момент, когда Сэм отворил дверь, и спросил Изи, не та ли это шина, которую они ждали. Изи ответил, что нет, не та, и механик ворча ушел. Когда Изи обернулся и увидел Сэма, то спросил. «Ты зачем сюда явился?» Сэм подождал немного, потом спросил. «Зачем ты это делаешь, Ис?» Иис нагнул голову и посмотрел туда-сюда, потом встретил взгляд Сэма и ответил. «Заткнулся бы ты, а? Тоже мне праведник. Ис, Ис, тебе что, бабок не хватает? Ну, не у тебя же мне их брать. Ис, перестань, нельзя так делать». «А может, это совсем не то, что ты подумал?» «Может быть», — сказал Сэм. «И впрямь, правильно ли он оценил ситуацию? А что, если Изи просто должен отвезти кому-то эту шину, и это была совсем не та шина, про которую спрашивал механик?» Тут в магазин вошел покупатель. Сэм некоторое время болтался рядом, изучал всякие схемы и таблицы, а также маркировку шин — Покупатель заплатил остаток суммы за произведенный ранее ремонт, велев Изи непременно передать от него благодарность хозяину за разрешение заплатить в рассрочку. Когда он наконец вышел, Изи остался стоять за прилавком и сказал ⁇ У меня к тебе один вопрос. Выкладывай, ответил Сэм. Ты вонючий коммунист или нет? ⁇ Послушай, Изи, это вовсе не так, и ты прекрасно это знаешь. Иногда бывают всякие случайности, ты сам такого не ожидаешь. Мы с Салли любим друг друга, очень любим. У нас это уже год. Нет, семь месяцев, две недели и три дня, столько времени мы знакомы. Я хотел бы, чтобы ты был моим шафером на свадьбе, ради нас обоих. Будешь? Свадьба за день до праздника Святого Валентина. Так Салли решила, чтобы я никогда не забывал, когда отмечать очередную ее годовщину. Будешь шафером?» У Изи кровь отхлынула от лица. Он сунул руку под прилавок и достал оттуда перемазанную маслом стальную монтировку, медленно положил ее на прилавок и сказал, «Как тебе это понравится, сержант?» Слово «сержант» он произнес с преувеличенным презрением, таким, какого можно ожидать от плохого театрального актера. Сэму такое уже было знакомо. Салли несколько раз удавалось уговорить его поехать в центр города в театр, чтобы они тоже могли приобщиться к культурке. Как вот сегодня. Сегодня они с Салли собрались рвануть на метро в центр, перехватить на бегу хот-дог прямо с тележки разносчика, чтобы спеть на постановку «Энни, хватай ружье» а после театра зайти в какое-нибудь симпатичное местечко и выпить. Мать Сэма помогала Салли с шитьем. Сэм не знал, что они там затевают, он понял только, что это будет новое платье. Пока они ехали в поезде подземки, Салли куталась в огромную шаль, плотно ее облегавшую, чтобы Сэм ничего не разглядел. Но когда они вышли на платформу, она сбросила с плечи ту светло-кремовую мягкую шаль, И у Сэма аж дыхание перехватило. Платье обнажало плечи, было присобрано в талии и падало к бедрам пышным колоколом, а потом лилось водопадом рубиного красного оттенка, чуть прикрывая колени. На ногах у нее были черные туфельки на каблуках, украшенные сверху красными шелковыми розочками. После спектакля и короткого забега в кафе в конце того же квартала «Перекусить ватрушкой» Они направились к метро. Погода стояла отличная, было видно все звезды, даже несмотря на яркие отцветы реклам. Сэм жалел, что не может устроить так, чтобы ночь длилась бесконечно, дольше, чем те десять часов, которые она должна была тянуться. Но когда заметил телефонную будку в переулке, в паре шагов от себя и по пути к станции метро, то извинился и сказал, что должен позвонить, потому что Хирш любит, чтобы подчиненные докладывали ему о своих передвижениях. Когда он вернулся, Салли спросила, «Тебе нужно ехать, да? Тогда поезжай, милый, я и сама отлично до дома доберусь». «Нет уж, спасибо. Я хотел бы поцеловать тебя на прощание прямо на ступеньках перед дверью». По дороге к ее дому Сэм старался вести себя достойным образом. Он помнил, что здорово вспотел, что от него несет потом, так что держал руки при себе. Перед ее дверью он крепко ее поцеловал, отпустил ее и помахал ей рукой, когда она была уже за порогом и видела его только сквозь стекло двери, после чего отправился на место преступления в старый многоквартирный дом на авеню С, где жили мать Салли и ее брат Изи. Он не знал точно, что там произошло, но в любом случае не хотел, чтобы она там оказалась. Дом номер 216 Детектив Хирш неспешно прошел по тротуару и поднялся на крыльцо, где поперек входа уже была натянута веревка ограждения, привязанная к перилам с обеих сторон. Он предъявил патрульному полицейскому свое удостоверение, потом увидел приближающегося ССМ и остановился подождать его. Другие полицейские сдерживали толпу любопытных, и одну обитательницу дома, вернувшуюся с работы, вокруг больше ничего не было, Одни лишь полицейские машины у тротуара. А вот внутри все было совсем иначе. Внутри было полно крови. Целые лужи на деревянном полу, на стенах и на ковре. Пятно крови впиталось в подлокотник светло-зеленого дивана возле окна, в котором сидела миссис Джейкобс, придерживая занавеску, в последний раз, когда Сэм ее видел. Белые чехлы с подголовника и одного подлокотника были... Сорванное Тело Изи лежало в кухне. Когда Сэм туда вошел, полицейский фотограф как раз делал снимок крупным планом лица Изи, на котором возле рта был хорошо виден V-образный порез, доходивший до края нижней челюсти. Детектив Хирш заметил, что такую метку обычно ставят шестерком в тюрьме. Такой шрам используется В качестве абсолютно точной метки стукача, но оставлять такой знак на трупе это западло. Ты все записываешь, Рабинович. Сам уже достал свой блокнот, но зафиксировал только смазанное пятно крови на деревянном косяке. Голова у него была словно заполнена желатином. Нет, в глазах не было слез. Нет-нет, и в горле не стоял сухой комок. Ис. «Стикбол» — это «Из». «Модель самолета» — это тоже «Из». «Товарищ по оружию рядовой Изадор Джейкобс», который очень скоро должен был стать его шурином. изи «Как такое могло случиться?» Мысли Сэма тут же переместились на Салли. «Как она это переживет?» Он сейчас думал только о ней, словно держал ее в своих объятиях, словно мог передать ей свою силу и стойкость. «Боже, помоги ей держаться, если кто-то успеет сообщить ей об этом раньше его!» Детектив Хирш провел Сэма по коридору к спальне, указывая по пути на кровавые следы на уровне локтя. «Он ее тут тащил. Видишь, какие следы на полу?» — говорил он, тыкая пальцем на черные полосы. «Старая дама Джейкобс всегда носила высокие шнурованные ботинки с черными подметками». Войдя в спальню, Хиршки в указал на кровать, на которой лицом вниз лежала миссис Джейкобс, свесив вниз голову, словно пытаясь отыскать что-то упавшее на пол. Сэму была видна ее щека, так что он сразу понял, что это она, хотя ее волосы были выкрашены в рыжий цвет, а не седые, как в последний раз, когда он ее видел. Рыжие, потому что в последние дни ее состояние настолько улучшилось, что Салли приехала сюда, чтобы помочь матери покраситься, и они чуть не проделали то же самое с волосами Салли. «Подойди поближе», — велел детектив Хирш. Сэм подошел, встал у ног миссис Джейкобс и тут понял, что именно он должен был увидеть, но вовсе не хотел этого. Хирш направил луч своего фонарика на ее бок, где под потеками крови были видны бледно-красные следы ушибов и царапины. Когда Салли открыла Сэму дверь, она была еще в ночной рубашке. Вместе с Сэмом приехала тетка Салли, которая жила в Бруклине. Салли посмотрела на Сэму, на тетку, и ей уже не нужно было ничего говорить, она уже все поняла и была готова услышать что-то ужасное. Они отвели ее к дивану и сели рядом, и уже потом все сообщили, и по очереди утешали ее, как ребенка, в которого она вдруг превратилась.